Глава 11 «Видите ли, создатель был редкостным сквернословом, поэтому двери здесь не открываются, если их как следует не обругать». Ректор промокнул лоб кружевным платком. «Положите ваши руки на дверь, я зачарую ее, чтобы никто другой не смог войти». Мы выполнили его распоряжение, после чего ректор что то пошептал над нашими руками и наконец удалился еще раз напомнив что заберет меня через полчаса на обед глядя ему вслед я поморщилась и невольно потерла запястье на котором переливалась печать ученика на коже до сих пор как будто ощущались пальцы ректора почему он вел себя так будто заигрывал со мной тебе не показалось Заметив мой жест, негромко произнес Лен. После ухода ректора он перестал вести себя как восторженный деревенский парень, впервые оказавшийся в большом городе. Я снова поразилась его умению преображаться. Миг, и легкомыслие как ветром сдуло, а передо мной возник уверенный в себе мужчина с красивым бесстрастным лицом и умными пронзительными глазами, в которых плавало что-то неуловимо жуткое. Впрочем, поймав мой взгляд, он тут же улыбнулся, но это лишь усугубило впечатление. Ехидное лицо вдруг показалось маской, поскольку его насмешливое выражение почему-то не коснулось глаз. «Что?» — рассеянно уточнила я, с некоторым трудом сосредоточившись на том, что он только что сказал. «Что именно мне не показалось?» «Ректор и в самом деле с тобой заигрывал. Более того, он незаметно попытался накинуть на тебя чары обольщения. Я перетянул их на себя и поглотил магию. Однако он очень рассчитывает, что она подействовала». «А?» — отропел я, мигом забыв обо всем остальном. Слишком уж диким было услышанное. «Зачем ему это?» Черный дар делает тебя очень привлекательной. Многие захотят заполучить тебя, а точнее, твои способности. Поэтому будь постоянно на чеку. Что значит «заполучить»? Связать магическими узами. Например, соблазнить и вынудить заключить помолвку. Вероятно, ректор решил сделать это первым. Не надо так удивляться. Магическая помолвка образует между вами связь, с помощью которой он сможет заполучить часть твоей силы. А он сейчас очень этого хочет. Черный дар откроет ему много возможностей и сделает его еще более влиятельным. Поэтому каждый, кто имеет хоть какое-то представление о черном даре, немедленно захочет заполучить его, а значит, и тебя. «Вот так поворот!» — я призадумалась. Эта новая информация отнюдь не улучшила мне настроение. Да, конечно, теперь совершенно очевидно, что меня больше не выбросит прочь, как лишний мусор. Но стать чьим-то желанным трофеем — это, может, еще даже хуже. Ладно, об этом подумаем позже. Сейчас важнее всего выяснить самое главное. Скажи, «Может ли кто-то связать меня узами брака без моего согласия?» «Нет. Но тебя могут вынудить дать согласие. Например, подсунуть магический договор, якобы для совместной работы, но там будет крохотный пункт, который ты даже не заметишь. Или затуманить сознание и заставить согласиться. Или выдать помолвку за деловое сотрудничество». «Есть ли какой-то способ предотвратить подобный поворот?» — уточнила я, так как поняла, что именно к этому вопросу меня и подводят. «Есть», — не стала отрицать Лин, пристально глядя на меня. Стало совершенно ясно, что этот способ вряд ли мне понравится. «Если у тебя уже будет одна брачная печать, то другую поставить никто не сможет при всем желании». Брачная печать ⁇ Чья ⁇ моя. Некоторое время мы молча смотрели в глаза друг другу. Лен нарушил тишину первым. ⁇ Ты можешь отказаться. ⁇ Спокойно, даже почти безразлично ⁇ сказал он. Однако так будет безопаснее. С этой печатью ты получишь часть моих способностей а значит, вырастет твоя невосприимчивость к чужим чарам. Кроме того, я смогу найти тебя, если вдруг кто-то решит тебя украсть и спрятать. Можешь не волноваться. Как только мы отыщем способ, как вернуть тебя домой, я разорву связь и верну тебе твое согласие». «Выходит, ее легко разорвать?» — выкроила главная я. «Да». Ведь мы не будем завершать этот ритуал физическим слиянием, который мог бы закрепить печать. Физическим слиянием? Это как? А! Тут же осеклась я, наткнувшись на насмешливую улыбку Лена. Ты имеешь в виду совместную ночь? Именно так. Поэтому, считай, это временной партнерской связью. Как и ты, я ношу в себе черный дар поэтому совершенно не заинтересован в том, чтобы заполучить твои способности. Зато после этого ты сможешь сказать всем желающим тобой завладеть, что отец давно подыскал тебе жениха, с которым ты обручена почти с рождения. Это обычное дело в богатых семьях». «Эй, а нас не подслушают?» «Вдруг опомнилась я». Может, лучше продолжить разговор в комнате? Погоди, побудем здесь еще чуть-чуть. Пока мы болтали, я устанавливал здесь маячки, которые будут оповещать меня обо всех, кто приблизится к двери. Не волнуйся, никто не поймет, о чем мы беседуем. Я накинул щит от подслушивания. Я посмотрела на него с уважением. В отличие от меня, он ни на миг не терял концентрации и не забывал о важных вещах. Но все таки его предложение насчет печати жутко меня смущало. Стоило ли соглашаться? В этот момент дверь соседней комнаты, находящаяся в нескольких шагах от нас, вдруг открылась, и в коридор, громко смеясь, вышли два парня. Один, красивый блондин с белоснежным лицом и пухлыми капризными губами — Был одет в синий костюм с золотистыми узорами, будто бы сшитый из обивки для кресел. А второй, роковой брюнет с подкрашенными для пущей выразительности темными глазами, носил эффектный приталенный пиджак до середины бюдер и обтягивающие черные брюки. У обоих были стильно встрепанные волосы, явно тщательно уложенные так, чтобы некоторые прятки сексуально падали на лицо и лежали там в строго определенных местах. Помимо этого, блондин носил в ухе длинную золотистую серьгу в виде крылатого оскаленного змея, а у брюнета было столько браслетов и колец на руках, словно он боялся воров и на всякий случай носил все свои украшения с собой. Но самое главное, эти парни выглядели здесь полноправными хозяевами, не то что этого коридора а всей Академии. Впрочем, они в самом деле наверняка пользовались бешеным успехом у девушек, а в нашем мире могли бы выступать в какой-нибудь популярной группе. Заметив нас, парни остановились и начали с откровенным интересом рассматривать меня, не обращая ни малейшего внимания на Лена. Я покосилась на него и еле заметно вздохнула. Он опять изменился. Плечи чуть опустились, а лицо вновь стало простоватым, как у деревенского дурачка. Даже интересно, откуда такие актерские навыки? «А это кто у нас?» — протянул блондин. «Она в моем вкусе. Да посмотри, некрас, какие ножки!» «Да и вообще фигурка неплохая», — поддержал его брюнет со странным именем «некрас». Или, может, это прозвище? Мне нравится, когда одежда так... обтягивает. Ну нет, она моя. Я первый хочу познакомиться с ней поближе. Как скажешь, Блиссель, я и вторым быть не против, — хмыкнул Некрас. Видимо, блондин в их дуэте был главным. Верю, ты поделишься с другом. Они с гнустными ухмылками переглянулись и дружно шагнули нам навстречу. Я широко улыбнулась, прикидывая, кому первому лучше дать в нос, однако внимание на себя тут же перетянул Лео. — Не к лицу таким уважаемым господам обсуждать мою хозяйку подобным образом! — оскорбленно заявил он, театрально схватившись за сердце, будто его шокировало такое отношение. А потом с достоинством добавил, хвостливо вздернув подбородок. К вашему сведению, ректор лично пригласил ее обучаться здесь. Что? насмешливо воскликнул блондин Блиссель. — Это кто тут смеет тявкать без разрешения? Кажется, он хотел сказать что-то еще, но осекся, глянув в глаза Лену. Я тоже на него покосилась и тут же поняла, В чем дело? В этот раз он опять преобразился не полностью. Все кричало о том, что перед нами слуга: поражение лица, поза, жесты, интонации, но не глаза. Глаза он снова оставил прежними. И, похоже, это крошечное, почти незаметное несоответствие рождало у наших нахальных соседей смутную тревогу внутри. Они пока не понимали, что причина тревоги в том, что на них в упор смотрит спрятавшийся за милой внешностью инквизитор, но определенно чувствовали неладное. «Уйди в сторону, Клоп, если дорожишь здоровьем», распорядился Блиссель, однако прозвучало слегка неуверенно. Осознав это, он разозлился. Пшел вон, — говорю, пёс!» Мы хотим пообщаться с твоей хозяйкой. «Никак не могу, господин», — глумливо изобразил поклон Лен, незаметно выдвигаясь вперед так, чтобы закрыть меня спиной. «Я же ассистент с функциями телохранителя. Батюшка госпожи Шкурус меня спустит, если узнает, что я оставил ее в такой момент». «Да ты хоть знаешь, с кем смеешь спорить!» — сжав кулаки, прошипел Блиссель. Похоже, неподчинение в конец его взбесило. Он выглядел так, будто вот-вот кинется в драку, но тут его приятель положил ему руку на плечо и, злорадно усмехнувшись, предложил. «А давай-ка познакомим его с твоим новым питомцем. Что скажешь?» На девчонку я уже чары накинул. Через минуту она сама предложит себя на блюдечке. Блиссель моментально успокоился и тоже выдал препротивнейшую улыбку, которая ужасно мне не понравилась. Ты прав. Что ж, пес, посмотрим, какой из тебя телохранитель. Ставлю на то, что ты завоишь от ужаса и обмочишь свои штанишки через пару секунд. Видишь ли, Мой друг Некрос — потомок древнего рода некромантов, и он привез мне в подарок любопытную зверушку. Блондин обернулся в сторону двери в свою комнату и коротко свистнул. А в следующий миг оттуда вырвалось ужасное существо, которое назвать питомцем мог лишь кто-то больной на всю голову. Строго говоря, это был скелет, какого-то животного вроде медведя, но с кожистой обезьяньей головой и непропорционально огромной челюстью. Он мог бы легко заменить в хозяйстве мясорубку, учитывая несколько рядов острых акулиих зубов, которые могли что угодно и кого угодно перемолоть в фарш. «Взять его!» — приказал Блиссель, указав на моего ассистента. Тварь оскалилась сильнее и молча рванула вперед. Лен не дрогнул, не отшатнулся и, более того, даже не напрягся. Вот совсем. Наоборот, он оживленно подался вперед и воскликнул. «Ой, какая интересная зверушка! Ни разу таких не видел! Госпожа, смотрите, какая диковинка!» Монстр резко затормозил прямо перед ним, и застыл, глядя ему в глаза. А потом произошло нечто невероятное. Лен поднял руку и... почесал чудовище за ухом, как обычную псину. И я готова поклясться, эта жуткая тварь чуть повернула голову, подставляясь для почесывания. «Да она совсем ручная!» — восторженно выдохнул он. «Смотрите, кажется, я ей понравился». Несколько мгновений царила полная тишина, во время которой наши противники торчали с на редкость тупым видом, как два замороженных суслика, и пораженно наблюдали за происходящим безобразием. К такому повороту событий они оказались совершенно не готовы.